Прощай, Аннушка, и спи с Богом, спокойно, помни, с нами Бог, с нами Бог. Прощай, а то ведь, а то ведь я знаю. Ну, бабушка. ну, можно. нет, нет. Ну, вот как не стыдно, вот как не стыдно. Я что, трус? Ну, вот что, трус? Нели самодержцу, великого прадеда, правнуку, Боятся этой сволочи. Взгляну, и побегут, Дохну, и рассеются. Я катает воск от огня, Побегут нечестивые. Прощай, Аннушка. И помни, С нами Бог. Прощай, прощай. Прощай. Перед спальней бесшумно появляются заговорщики. Изнутри заперся. Значит, там... Верно? Спит. Где инструмент? Где? Здесь. Отбирайте. Кто? Инструмент, что ли, <свист> испортился <свист> Это замок акриский, С фокусом Отмычка не берет <свист> <свист> А ну-ка Плечом Авось поддастся Вываси, Никола. Павел отбегает в противоположный конец спальни, забивается в угол за ширмами, вбегают заговорщики. Никого. Неужели сбежал? Куда? Не в окно же выскочил? Гнездо еще теплая птичка где-то здесь. Заговорщики ищут Павла, заглядывают в шкафы, под кресло, под стол, под кровать, бенниксон отодвигает ширму он что с ним такое будто не живой ваше величество не слышно. пожалел от страха столбняк вот посмотрим что что что <смех> что что что, что? Нельзя же так! Чёрт знает, что такое! Кончайте скорей! Князь, отречение у вас! вступайте Действуйте, как договорились! Ну? Да ну! Жить. Сейчас, сейчас! Я только немного! Добавьте сейчас! Ой, Ваше Величество! Вы арестованы! Арестован? Арестован? Я? Что значит арестован? Арестованы и низложены! государь наследник александр палович объявлен императором на вашу жизнь никто посягнуть не осмелится. я буду охранять особо ваше величество только предайтесь мне совершенно в противном случае я ни за что не отвечаю господи господи господи что я вам сделал А вот что я вам сделал? Четыре года тиранил, злодей. Давно вы он... с тобой покончили? Поку... Мы здесь для спасения Отечества, а не для низкого мщения. Ну-ка, Павел Петрович, добром говорим, отрекайся. Не то, сударь мой, плохо будет. Я, я помазанник божий, самодержец всероссийский. Убейте. Убейте, я не отрекусь. С нами Бог! С нами Бог! Скорее, скорее, кончайте! Караул Караул! Чего я рвусь? Давай, вот! Стой! Назад! Стой! Куда живы? Чёрт! Шпагу! Шпагу давай! Зачем Не надо в природе! Верёвку! верёвки подушки. Ну где-то твой дит. Вот видите, ребята, Так, готово. Тяни, тяни, тяни Руку по солнечности тяни. Помоги. Помоличь. Помоги, тягивай. Так, Александр. Олег. Олег, Доктора! Удержишь их. Звери мертвого убили. Вбегает Мария Федоровна. Государь! Государь! Государь, не ошиблись! Государь, Государь не стойте! Выбросите вы вон эту бабу! Да поможете! Однако не церемонятся. С другой стороны входит Александр. Батюшка! Батюшка! Ваше Величество! Государь-родитель... Вы его... Скончался. Убили. Солдаты уносят Александра. Появляются истопники. А что? Государь умер? Точно ли умер? а Да говорят же тебе, Фома неверный. Сейчас потрошат, а к вечеру и бальзамируют. Ну, значит, умер. Ну, слава тебе, Господи. Снова государевку. Поцелуемся. Ну, отстань. Отстань, говорю. Ишь, налезался. Ну, ну, выпил, Данилович, весь <связь> А как на радостях не выпить? Весь город пьян, в погребах небутуки шампанского. На улице к народу тимать внущие. Бегают, снуются, точно ошалели. Все обнимаются, целуются, как в светлое Христово воскресенье. Тихо. А то выдался, светлый такой. Будь-то дорожный для праздника. То всё слякать да темень было, а нынче с утра солнышко. Да и подлинно праздник! Воскресенье! Воскресенье России! Ура! Ух, ты, тихо! Долголь до беды! Да не боську! <свободит> Теперь свобода! Я вон давече льду по мойке, а на встречу меня офицер Гусарский по самой середине панели верхом скачет, кричит, гуляй душа! Все позволено! <свободит> позволено? Тебе кто позволил? Печку не топить, будто не март, лето на дворе. Да какую печку Что доделать? Кто тебе позволил печку не топить? Кому? Какую печку? Гуляй! Свобода! О, Господи! Ох, грехи наши тяжкие! Зал в Михайловском замке. Входит лейб-медик Роджерсон. Ну что, доктор, как там у вас? Раньше ночью не поспеем. Помилуйте, сударь. Сегодня же надо выставить. Никак невозможно, граф. Сами изволили видеть, на что похож. Узнать нельзя. Что же делать? Делать все возможное. Только не торопите. Там сейчас два живописца работают. Живописцы? Да, красят. Ах, что-то я хотел еще сказать, когда шел сюда, не вспомню никак. Видно, у меня с головой не все в порядке. Успокойтесь, доктор, если мы все потеряем голову. Ах, да. Язык. Что язык? Что с языком делать? Он высунулся, распух. Никак в рот не сунешь, придется... Отрезать. Ну, будет, будет. вступайте и делайте, что а, хотите. Да. Только оставьте нас в покое. Слушайте. Слушайте. Проходит Платон Зубов и Аргамаков. Всем чинам военного гражданским в Зимний дворец большой Большую Церковь сещаться для учинения присяги. митрополите и предупредить не забудьте. Митрополит внизу в церкви ждет. Зачем? Кто? Кто просил? Сам приехал панихиды служить. Панихида не будет, пока тело не выставит. Так и скажите дураку. Да, потрудились мы на пользу Отечеству. Что бишь я говорил-то, Лизонька? Об отречении, Саш Отречении? Отречении. А ты мне что? Вот опять забыл. А я тебе говорила, что сейчас нельзя. После. После? После. Всегда, всю жизнь каждый день каждый час каждую минуту то же что сейчас вот это и ничего больше как с этим жить как с этим царствовать ты знаешь ну, полно же полно сашенька власть от бога а знаешь лизынька ведь тут что-то неладное а ну как не от бога власть самодержавная ну как тут место проклятое станешь на него и провалишься. Проваливали все до меня, и я проваливаюсь. Саша! Думаешь, с ума схожу? Брежу? Нет, я теперь знаю, что говорю. Может, потом забуду, а теперь знаю. Тут, говорю, черт к Богу близко, близехонько. Бога с чертом спутали, так что не распутай. Саша! Матушка. А, ваше высочество. Нет, ваше величество. Вы здесь? А, там были? Нет. Я сейчас оттуда за одним ходом прошла. Караул поставить забыли. Видела. Вступайте же и вы посмотрите. Он там. Да точно ли это он. Не знаю. Что они с ним сделали, а? Набелили, нарумянили, что ли? Шляпу криво надели. Никогда он так не носил. А под шляпой что? Посмотреть хотела, не позволили. Может быть, вам позволят. Ступайте же. Вас ждут. Корону принесли, вас ждут, чтобы корону... На него возложили, а потом с него на себя корону. Матушка. Теперь поздравляю вас. Вы император. Матушка. О, Саша, Саша, Сашенька. Входят заговорщики. Ваше сестре. Что, что такое? Ваше сестре, не ладо. Шумят. Команда не слушают. Покажите, говорят, государя покойного, а то присягать не будем. Пока нельзя, не прибрано. Как бы не вышло беды, ваше сердце. Приберём немного и пустим. покажем мы сдали чёрт с ними, пусть наглядятся, коль так преданы. Слушайте. Бунт! Чего же вы смотрите? Где государь? В государях войскан. Скорее, скорее! Заговорщики окружают Александра. Ваше Величество, пожалуйте. Что, Что такое? такое? Что такое? Опять оба? Ничего пройдет. Только подождите минуту. Ждать ни минуты нельзя. Если государь сейчас к войскам не выйдет, может быть бунт. Появляется Константин. Батюшкины убийцы впереди, дедушкины убийцы позади. Я бы их всех повесил. А впрочем, наплевать. Пожалуйте, Ваше Величество. Что я им скажу? Что скажу? Скажете только, государь-император скончался ударом. Все при мне будет, как при бабушке. И веселее, веселее, Ваше Величество. Ну, нельзя же так слезки-то утереть, извольте. Государь, вы слышали? Рокчеев здесь Боже, бросит аудиенции у государя. Помяните мое слово, господа. Умер Павел Жифоракчаев. Умер зверь. Жив зверь. О, государь. государь, ваше величество. Александр выходит в распахнутую перед ним дверь на балкон. Государь-император скончался. Все при мне? Все. Будет как при бабушке. Ура! Ура! Ура! Thank you.